Хуже, чем в анатомическом. Хозяин, как сейчас его вижу, коренастая обезьяна, зеленоглазая, краснорыжая, на кистях шишки синие выперла, и они в рыжих волосьях, косицами даже. Горилла и горилла. Ротище губастый, мокрый, рожа хрящеватая, и нос такой. Это хрящ синий красный, а на голове не с тоже шерсть, краснорыжая, клочьями. Как поглядел на него, так и подумал, если все такие революционеры ирландские, дело будет самый настоящий гомруль. На контурке у него смотрю бутылка с виски и осьминок соленый, небольшой, одноглазый. Кусочек колечком отмахнет ножичком двусторонним. В волосатой рукоятке с копытцем может и от готтентота -то какого. Посолит красной пылью кайенской и закусит. Со мной говорила сам все хлоп да хлоп из горлышка прямо. А, -а, -а русский готдей эмигрант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 «Если у вас так успешно пойдет, то ваша Россия так шагнет, что скоро ото всего освободится!» «Свободный и великодушный, — говорит вы народ, — и желаю нам еще такого прогресса!» И ты very well!» Я, конечно, ему опять лапу-клешню пожал накрепко, как мог,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 Но главное это не это. Уж очень всучить старался. Три фунта скинул. И послушайте, что же сказал. Обратите внимание. Берите за двадцать два, потому что вы, русский ей, за вами не пропадет. Своей доблестью все вернете. Еще фунт скинул. Политикой отдадите.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 Каждый в подвале знает, что вот и эту, или в ту ночь начнет истлевать. Где только? В яме ли тут? Во враге или в море? И судей своих не видал. Нет судей. И подтащут неумолимо и... трах. Я даже высчитал. Только в одном Крыму за какие-нибудь три месяца человечьеего мяса расстрелянного без суда без суда восемь тысяч вагонов девять тысяч вагонов поездов триста десять тысяч тонн свежего человечьего мяса молодого мяса сто двадцать тысяч голов человеческих у меня и количество крови высчитано на ведра если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 к Богу Духу и проникновению космоса чудеснейшим смыслом и Богом Слова, и нисхождение, как с горы на саласках, ковши кровью кормящейся и на все с дерзновением ползущей. И кому сие новое Евангелие-то с комментариями преподнесли? «Картбленш» выдали, и кто? Помните у Чехова в свадьбе телеграфиста ять? Ять-то это самое, что рассуждает про электричество и про какие-то два рубля и жилетку. Вот теперь эти самые яти и получили свое Евангелие и хочут свою образованность показать.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 Никакой ответственности и ничего не страшно. На Волге десятки миллионов с голоду дохнут и трупы пожирают. Не страшно, впилась вожь в загривок. Сосет, питается. Разве ей чего страшно? И все народы, как юный студентик, на демонстрации взирается любопытством, что из вшивого великого дела выйдет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 Ллойд Джордж-то, освободитель-то человеческий, свободолюб-то незапятнанный, что сказал? Мы, говорит, всегда с людоедами торговали. А почтенные господа коммонеры, мандата, на для себя еще не приевшие, но в душе близкие и к всему, если от чего польза видится. Мудрое слово джоржева Положили на сердце свое, и.. А, не все ли равно теперь? А миллиончики человечьих голов еще когда Достоевский-то говорил, что в расход для опыта выпишут дерзатели из складовой человечий. А вот ошибся на бухгалтерии. За два миллиона пересегнули. И не из мировой кладовой отчислили а из российского чуланчишки отпустили. Вот это опыт! Дерзание вши, бунтующий, пустоту в небесах, кровяными глазками узревший. И вот! Доктор развел руками. — Да, и вот! Смотрит на нас калека-дачка на пустыре.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 Тридцать штук в день теперь могу принимать. Это, пожалуй, самый безболезненный путь. От помойки в ничто. Пульс ускоряется, сердце нарабатывается быстрее и... Доктор запнулся, уставил глаза, рот разинул и смотрит в ужасе. Мы распадаемся на глазах и не сознаем. Да вы вглядитесь, вглядитесь, умремте, скорее умремте, ведь ужасно теперь, теперь сойти с ума, ведь тогда мы не сумеем уйти, может, не прийти, в голову уйти, будем живыми лежать в могиле, как теперь кофе На меня это никак не действует, я проверяю себя.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 Чья-то праздная мысль выдумка, понимаете, мы приближаемся к величайшему откровению, быть может. Быть может, в действительности ни, ничего нет, а так, случайная мысль, для нее самой облекающаяся на миг в доктора Михаила. А тогда все муки и провалы наши, и все гнусности — только сон.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 Когда кошмары переходят в действительность, и мы так сживаемся с ними, что было, нам, кажется, сном. Нет, это невыразимо. Да, куры, вы спрашивали. У меня была одна курица, любимица Наталья Семенна. Я думал, было заклать ее как жертву и положить спокойницей в шкап, но бросил эту игривую мысль. Горошком кормил. Подойдет к балкончику. Последнее время она мало ходила, сидела больше нахохлившись. Спрошу, ну что, Галочка, чувствуешь опыт-то? А она только головкой повертывает. И я ей сейчас пару горошин на ночь в комнаты запирал, понятно. И вот самоубийством покончила.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 Абсолютно. А сейчас надо проведать Горемыку нашу. В Париже жила когда-то и видела сон прекрасный. А слышали новость? В Бахчи-сарае татарин жену посолил и съел. Какой же отсюда вывод? Значит, баба яга завелась. — Баба яга?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 А, не страшно. Теперь ничего не страшно. Теперь все сказка. Баба-яга в горах. Волчье логово. В глубокую балку пойти за топливом. Там стены глубокой чашей. Небо там синее-синее. Кусты до да камня Солнечный зной курица дрожит, млеет. Спят тысячелетние пни дубов, заваленные камнями, во сне последнем. Я бужу их своей мотыгой. С гулом и свистом летят их проснувшиеся куски. Солнце будут светить зимою. Дремлет на санцепёке каменная змея, желтобрюх, заслышит шаги, поведет сонным глазом и завернется. Знает меня, привык. Я побоюкаю его тихим свистом, а он все дремлет, поставив на стражу глаз в золотом кольчике. Что и я по рождении того же солнца. Такой же нищий, всегда один.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 Уже ночные, синим мглою охваченные горы, намекающие душе, отныне вместе? Теперь будут они следить за тихою жизнью нашей, впускать и укрывать солнце, шуметь дождями. Золотые и синие, солнечные и ночные будут глядеть на нас до светлого конца жизни».